Глава 17. Если это возможно, наследник Ноер, мы бы хотели в ближайшее время принять у себя вас или вашего представителя. Велен смотрел на стоящего перед ним посланного Карион и напряжённо думал. Молодой мужчина, практически юноша, был облачён в чёрную, разбавленную белыми элементами одежду, типичную для своего клана, но некоторые детали выдавали в нём аристократа высшего звена. Сразу бросалась в глаза особая, изнутри покрытая рунами ткань, как бы перетягивающая на себя внимание серебряных украшений в отдающих синевой темных волосах. Они отводили челку в сторону и собирали из нее аккуратные пряди, а помимо этого были пусть маломощными, но артефактами, постоянное движение аниме в которых говорило о том, что скорее всего они реагируют на яды. Обычно такие вещи носят или те, кто может оказаться целью отравителей и испытывает острую необходимость в постоянной и автономной защите, или люди, пытающиеся казаться более важными и значимыми для общества, чем они есть на самом деле. Перион никогда не были серыми мышками на политической арене, как Нойер, но и в омут с головой не бросались, из-за чего имели место быть оба варианта. Так или иначе, но наличие подобного артефакта у посыльного или паранойя Или это не посыльный вовсе. Да и с каких спрашивается пор мальчиками на побегушках стали назначать анимусов потенциально не самых плохих. Для возраста парня, что стоял перед Элином, бронзовый ранг это не хорошо, но и не отвратительно. Да и лицо уж больно знакомое, подумал Элин, беззастенчиво вглядываясь в черты лица человека, представившегося посыльным и потом унаследовавшего отношение не претендующего. Или рождённый мог рассматривать его сколько угодно долго. и это все равно не приняли бы за оскорбление, но... Я принимаю приглашение. Позвольте поинтересоваться, что побудило Кэррион отправить сюда именно вас? Простите. Молодой мужчина чуть напрягся и прищурился, и именно это выражение его лица подняло со дна памяти Эллина целую цепочку не самых приятных воспоминаний. «Вы, Анимус, немалой силы, и вдобавок третий сын главы своего клана», уверенно произнес Эллин, окончательно убедившись в своих подозрениях. Фактически именно этот человек в той жизни внёс немалый вклад в окончательное превращение Элины в книжного червя, воздёрнув с ним на одном из приёмов, куда наследника Ноер вытащила семья. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Юстиан Альткёрн. Вы правы. Юноша медленно кивнул, после чего приподнял одну бровь, решив ответить той же монетой. Вы не только наследник и ученик протектора Гая Бельфи, но и анимус серебряного ранга. Очевидно, Истиан заметил сначала некоторую растерянность на лице Элины, когда тот ещё не опознал собеседнике сына главы клана, но уже видел в нём анимуса и родительные перемены после. Словно в наследнике Ноер что-то резко встало на место, и смотреть на Кариона он стал совсем другими глазами. А после его слов уже и сам Истиан иначе взглянул на Элину, определив в том удивительно сильного анимуса. Но об ученичестве наследника Нойер к нынешнему моменту знали многие. Такие вести среди кланов разносятся очень быстро. Неужели все это время Нойер готовились к тому, чтобы вступить в борьбу за место под солнцем? «Пока лишь я», — покачал головой перерожденный, решив, что былые обиды того не стоят. Да и какие это обиды, если он сам даже не сразу узнал Юстиана? Куда лучше будет обзавестись со всем нелишним знакомством? Эти сыны едва ли способны наследовать место главы, из-за чего отношения с Кирион никогда не будут равны отношениям с ним лично. Каждое новое поколение имеет иной взгляд на мир. Я надеюсь, что наш с вами окажется хотя бы отчасти похожим. Взаимная надежда Элинор в карих глазах юноши заплясали хитрые искры. И раз уж мы начали знакомство с такой ноты, то быть может, отбросим излишние формальности. И если тебе так будет удобнее, Эстеан. «Не только мне, Эллен». Третий сын клана широко улыбнулся, а спустя секунду в его руках появился сложенный вдвое лист бумаги, описывающий принципы работы сферы. Его Эллен отослал к Эрионам, дабы избежать недопонимания. Ведь одно дело слова подростка, и совсем другое — практически схема, пусть и без крайне важных деталей. Что политику, что артефакты, не так уж просто обсуждать, цепляясь за правила этикета и опасаясь ненароком оскорбить собеседника. Там, где дорого время, нет места лишней мишуре, удовлетворённо кивнула Элин. Хочешь сразу осмотреть артефакты или сделаем это позже? Второе. Изначально отец хотел послать обычного вестового, но я вызвался лично посмотреть на того молодого человека, в чьи руки попал такой предмет, и не прогадал. Элин отметил мысленно тот факт, что с собеседник попытался ему слегка польстить. Этот парень производил совсем иное впечатление, нежели в прошлом Не наглый, пытающийся самоутвердиться и привлечь к себе внимание за чужой счёт ублюдок. Он аккуратный, гибкий дипломат, при первой встрече сразу пытающийся сократить дистанцию с собеседником. Не в буквальном смысле, конечно же. К этому моменту аристократы подошли, исполненные в чёрно-белых тонах карите, на дверях которой был изображён герб среднего клана Кайрон. Воздёртый к небу кулак, сжимающий меч, источающий тьму. Извощик споро распахнул двери. И оба молодых человека с комфортом расположились внутри, друг напротив друга, так, чтобы было удобно вести разговор. «Почему ты отправил это письмо именно нам, Эллен? Ни к Компазе, ни к Моррисам. Я буду честен, Вистян. Мне нужны не столько деньги, сколько хорошие знакомства. В отличие от монет, ими не так-то просто обзавестись. Нужны усилия и время». Эллен, акцентировав внимание на последних двух словах, выдержал небольшую паузу. И последнего у меня не так уж и много. Не думаю, что отец согласится оказать тебе сколько-нибудь значимую услугу. Юноша напротив покачал головой. Даже за такой артефакт и знакомство? Почему именно мы, тёмные? Тёмные? Не шути, так, христиан. Любой человек, способный видеть дальше собственного носа, скажет, что тёмными вас назвать нельзя. Вы скорее небрежливые, приемлющие методы, которые всем прочим кажутся ужасными. Юстиан едва заметно кивал в такт словам перерожденного и даже не пытался подавить улыбку. Но при этом вы не пересекаете установленные городом границы, не кичитесь своей мощью. Я кое-что понимаю в том, чем вы занимаетесь, и потому знаю, самодовольным глупцам не совладать с теми инструментами, которыми вы пользуетесь и которые люди называют тьмой. Что же до услуги, то нет, Юстиан, я не буду чего-то просить у твоего клана. Тогда зачем? Есть такое выражение навести мосты. Кале тут рыхнула, но на Эли меня это никак не сказалось, что не мог не отметить его собеседник. Можешь считать, что именно этим я сейчас и буду заниматься. Элен специально выбрал не самый быстрый, но наиболее надёжный путь честного сотрудничества с прочими кланами, на которые пал его взор. Возможно, кто-то другой мог бы стать лучшим союзником для Ноэра, но перерождённый знал, какие тоже не так много, как хотелось бы. За политикой он практически не следил, о чём сейчас сильно жалел. Но ещё считал, что ни верность, ни дружбу за деньги не купишь, и эти вещи нужно заслужить. Игры на перспективу далеко не всегда приносят те результаты, которых мы так жаждем. Я не могу говорить за всех Керён, но если он протянул руку, лично я буду рад, если наше общение продолжится и после этой встречи. Быть может, всё это выльется во взаимовыгодное сотрудничество. Эллин пожал протянутую руку за секунду до того, как Карита остановилась, прибыв на место. Знакомства никогда не бывают лишними, истян. А про себя подумал. Но вне семьи мне все еще не на кого по-настоящему положиться. Если район Нойер со стороны выглядел довольно скромно, то Кэрион, будучи средним кланом, были вынуждены поддерживать имидж. От соседних зданий их отделяла полноценная белокаменная стена высотой в семь с половиной метров. за которые возвышались не менее величественные постройки. Единый архитектурный стиль, грамотная планировка, множество людей и уверенность, словно витающая в воздухе. Элин не мог не отметить, что ничего подобного в его родном клане не было даже близко. Слабые лидеры, грязня между ветвями клана и исключительно боевая направленность брали своё. Но ир больше походили на часть другой организации, нежели на самостоятельный род. И как бы Эллен не любил свою семью, но сам себе он солгать не мог. В таком виде у клана не было никаких перспектив. Наследник Нойер, высокий и широкоплечий мужчина, по правую руку от которого сейчас встал Юстиан, степенно поднялся и глубоко кивнул, выразив тем самым уважение. Эллену же пришлось поклониться, хоть и не очень глубоко, ведь говорил он не с обычным аристократом, а с главой среднего клана, потенциальным союзником. Ещё не понимал, почему именно с ним, но выбора ему как-то не предоставили. Мы рады приветствовать вас в этих стенах. Довольны ли вы приёмом? Разговору, не считая общения о третьем сыне главы, предшествовало небольшое чипитие, на котором некая очаровательная особа из главной ветви Карион, будто бы пыталась составить досье на гостя. Вроде и разговоры ни о чём конкретном, но вот уже ей известен и возраст Элина, и его увлечения, и намерение поступать в академию. она задавала вопросы так, что не ответить было бы просто невежливо, а врать о нему посчитал бы бессмысленным. Всё-таки ту информацию, что он сейчас отдал сознательно, средний клон без особых проблем нашёл бы своими силами, просто чуть позже. Вопрос доверия, ничего более. Врядком в доме гостей встречают с таким искренним радушием и интересом глава Кирион. Спокойно ответил Элен, сопроводив свои слова уважительным кивком. Прошу простить мою дочь. Роенна воспринимает мои слова слишком буквально. Но быть может, вы продемонстрируете описанный артефакт? Несмотря на то, что они не соблюдали даже строгого минимума взаимных расшаркиваний, глава Керён решил сразу перейти к делу. Что ж, яблочко от яблонька, как говорится. Хорошо. Эленко коснулся перстня, и в его руках материализовался предмет обсуждения. Сфера с момента своего создания несколько поблекла, но это лишь пошло ей в свойство на пользу. а анима во внешних жилах слилась с металлом. Поэтому артефакту для значимого эффекта требуется находиться там, где люди часто испытывают сильные отрицательные эмоции. И выбирать необходимо с умом, задумчиво сказал мужчина, в чьи руки перелетела сфера. Секунда, и она распалась на части, которые в этот раз были соединены отчетливо видимыми каналами анимы. Я думаю, в этом зале наберется достаточно негатива, чтобы проявился ее эффект. «Этот предмет добыл ваш учитель?» «Учитель Бельфи здесь ни при чем, глава Кэрион». Эллен прищурился. «Но я здесь нахожусь как наследник клана Ноэр, Эллен Ноэр, а не ученик протектора Бельфи. Если мой вопрос вас оскорбил, прошу извинить. Порой я бываю излишне прямолинейен». Естественно, услышанная Эллен не поверил ни на грош. Это было что угодно, но не простая прямолинейность. «Естиан?» «Да, отец». Поняв родителя с полуслова, третий сын главы отошел на два шага в сторону, после чего сосредоточился на сфере. Он читал написанную Элленом инструкцию, понимал, как и что должно происходить, и потом получил первый удар уже спустя несколько секунд. Словно стремясь сыграть на контрасте со своими темными волосами, Юстян моментально побледнел, а секундой позже его подвели и покосившиеся ноги. Каким-то образом он устоял и даже нашел в себе силы чуть улыбнуться. Этого хватило, чтобы напряжённо наблюдавший за сыном мужчина выдохнул. Очевидно, даже лично осмотрев артефакт, прочитав инструкцию к нему и получив гарантии от другого аристократа, он не мог не беспокоиться за своего ребёнка. Но это было только начало, о чём Мэлен решил заранее их предупредить. Примерно через минуту последует второй, более сильный удар. Если ваш сын не уверен в своей способности его выдержать без должной подготовки, то я бы посоветовал остановить артефакт. ещё сильнее. Тона, которым Юстиан задал вопрос в главе, оказалось более чем достаточно. Он тут же отрезал сферу от подпитки анимой, и та приняла свой изначальный вид. Пока на этом и остановимся. Бросив задумчивый взгляд на сферу, мужчина продолжил: "Наследник Нуэр, мы готовы приобрести этот предмет за 25.000 при том условии, что вы дадите нам несколько дней на всестороннюю проверку артефакта". «Хватит и пяти тысяч. Я солгу, глава Кэррион, если скажу, что пришел сюда лишь ради денег. Меня интересует возможность нашего дальнейшего сотрудничества, которое можно начать, скажем, с поставки уникальных артефактов». Эллин вновь коснулся хранилища, достав оттуда странного вида нечто, похожее на скипетр, но с ручкой длиной лишь в 10 сантиметров и внушительным навершием из матово-черной сферы. «Это блокад аниме купольного типа. Боевой вариант». в делах своей ёмкости нивелирующий агрессивные площадные воздействия без каких-либо затрат для анимуса. Хм. Я не могу назвать этот предмет уникальным. Мужчина, уже продемонстрировавший свою осведомлённость в рунном деле, без труда оценил попавший ему в руки экземпляр. Он устроен много сложнее обычного блокиратора, подпитываемого анимусом, следовательно дорог и маломощен, насколько я могу судить. Верно. Но это боевая версия, предназначенная для обычных солдат. Я же на пути сюда заметил, что жилые дома никак не защищены от погубного воздействия грязи. Не имеющее определенного названия вещество, которое витает в воздухе, тем больше, чем темнее эмоции проживающих здесь людей, и чем чаще они прибегают к искусствам, что стоят на грани с запретными. В Ките же, как и в любом другом крупном городе, его концентрация была высока, но в районе клана Кэрион все было в разы хуже. Эллен иногда задумывался над разработкой безопасного блокиратора для собственных нужд, собираясь когда-нибудь создать пару штук и защитить родителей и Алексию, но подвернувшийся шанс скорректировал эти планы. Имея на руках подготовленный для следующей серии боевых артефактов прототип, он мог его изменить под иные нужды, благо подобный опыт у него уже был. Я занимаюсь разработкой подобия этого артефакта, который можно было бы устанавливать в домах, и не пополнять запасы аниме два-три раза в сутки. Эффективность его будет сравнимой с той, что демонстрируют недолговечные блокираторы. И прототип я могу создать в ближайшие дни, если он вас заинтересует. Многозначительно замолчав, анимус следил за работой мысли на лицах корионов, пока, наконец, глава клана не повел рукой. Такая вещь способна заинтересовать многих, наследник Нойр. Но прежде ничего подобного создать не удалось никому. Так почему же сможете вы? «Талант?» — анимус театрально развел руками. «Я могу повторить и ту сферу, что вы держите в своих руках», — глава Корион. «Так или иначе, но вы ничего не потеряете, если решите удостовериться в том, что я действительно могу предоставить вашим неотдаренным людям возможность жить без постоянного давления на психику». «Репутация бесценна, наследник Нойер. Я верю в то, что вы не собираетесь намеренно кого-либо обманывать. Но уверены ли вы в своих силах, и какова будет цена того?» что вы только что предложили. Элин, позволишь? Поймав на себя одновременно удивлённый и взбешённый взгляд отца, Истян коснулся какой-то части стены, и массивное кресло-трон, на котором восседал глава клана, от остальной комнаты отрезал непрозрачный звукоизолирующий барьер. Но и несмотря на то, что Элин уже настроился на длительное, в несколько минут ожидание, Хириону хватило 30 секунд. И по раскрасневшемуся лицу мужчины, и по странно радостному юстиана, можно было понять, что разговор между родственниками шел на повышенных тонах. Наследник Эллен Нойр. Я, Алан Кэрион, глава клана Кэрион, согласен прямо сейчас выплатить 5000 за артефакт. Помимо этого, я назначаю юстиана Альт Кэриона, своего сына, представителем клана во всех делах, так или иначе связанных с наследником Элленом Нойр. Эллин даже не предполагал, что такого его старый новый знакомый сказал отцу, но выглядел третий сын очень и очень довольным. Словно его поставили не вести дела со впервые поднявшим голову даже не кланом, а наследником этого клана, а организовать торговлю с Авалоном, если не со всеми великими городами сразу. «Вас это устраивает?» «Вполне», — глава Алан Кэрион, — внук перерожденный. «В таком случае я считаю встречу оконченной». Вы можете обсудить дела с Клестианом и подождать, пока вам доставят плату. С этими словами мужчина встал со своего места и стремительно удалился вместе с парой сопровождавших его людей, покинув приёмный зал через одну из ведущих вовне дверей. Стража тоже не стала задерживаться, словно наплевав на то, что в помещении всё ещё находится посторонний. Хм. Элен прокашился, вернув витавшего в облаках Клестиана на бренную землю. Знаешь, Клестиан «Я и не предполагал, что ты проникся ко мне таким доверием». «Доверием? Нет, мой друг, лишь хладнокровный расчет». Эллен ухмыльнулся. Он действительно показал и рассказал достаточно, чтобы обрести в глазах Юстиана, в частности, и клана Кэрион в целом, определенный вес. Самого по себе статуса наследника и ученика Абсолюта для такого приема могло быть недостаточно. Если быть честным, то Эллен с самого начала рассчитывал на разговор со старейшиной, Но глава, то ли у них так принято, каждую потенциально значимую фигуру приводить к главе клана, то ли это Истиан настаивал на такой необходимости, но факт оставался фактом, заинтересовать именно Алана Керёна или не смог. Иначе тот просто не отдал бы его дело третьему сыну, который, вероятно, пока не обладал всем необходимым опытом. Что касательно договоров. Думаю, для начала тебе следует изготовить прототип с которым я уже смогу обратиться к старейшинам или к отцу. Но правда, она ты разбираешься в рунном деле, юноша Кивноу. В таком случае я хочу сразу уточнить, в каком исполнении необходимы блокираторы. Раз уж он начал действовать на перспективу, то ведение дел напрямую с молодыми поколениями кланов может этому хорошо поспособствовать. Да, не наследник, да, всего лишь третий сын. Но от того истиан не перестаёт быть приближённым к главе человеком, да и в высоком обществе, в отличие от Элина, вращался уже давно. А попасть на празднество или в салон, благодаря знакомствам, было гораздо легче, нежели без них.